Кто такое мой дом? Защита, комфорт, любовь. Или дом это люди, которые меня окружают? Глава третья Новый дом. Арис! Крик мамы разбудил меня. Ты спишь? Нет, просто лежу с закрытыми глазами. Что еще можно делать в. Вот черт! 9 утра. Уже нет. Я села на кровати и подтянула носки повыше. Холодно. За окном еще царила тишина. Лишь капли дождя барабанили по стекло. Кажется, солнце не особо любит фоги Лейк. Я подошла к окну и посмотрела на озеро, над которым навис светлый туман. Нет, городскому здесь не место. Тишина пугала и давила. В нашем новом доме было немного странно. Старый двухэтажный особняк казался одновременно уютным и загадочным. А в воздухе витала легкая грусть, словно стены хранили сотни историй, о которых я пока ничего не знала. Даже аромат духов, которыми я вчера попрыскала, выветрился, оставив сладковатый вкус сожаления на вещах. Мама заглянула в комнату. Выглядела она уставшей, но в глазах читалось тепло. «Пойдём позавтракаем?» Предложила она, и мой живот радостно отозвался. «Завтрак — мой любимый прием пищи. Во-первых, полезно. Во-вторых, не вредит фигуре. В-третьих, можно без зазрения совести есть сладкое и соленое вместе. Идеально!» Мы спустились на кухню, где мама уже сняла с мебели, просто не успела стереть пыль. На круглом столе стояли тарелки с рисовой кашей, остатками вчерашней пиццы и две кружки. Для мамы с кофе, для меня с чаем. Надо съездить в магазин. Немного стесняя, сказала она. Ей еще предстоит научиться быть мамой. Проявлять заботу, закупать продукты, успокаивать. Что там еще должны делать хорошие мамы? А мне предстояло научиться быть маминой дочкой. Что в эти обязанности входит, я пока тоже не знала. Может быть, позволять маме накручивать мне волосы? Завтрак прошел в тишине. Не могу сказать, что мне это не понравилось, но неловкость чувствовалась. Я принюхалась. На кухне пахло не только кофе старой древесиной, но и краской, запахом нового начала и давно прошедших лет. «Мы будем что-то красить?» — спросила я, сморщив нос. Да, нашла в гараже краску. Мама указала на несколько банок, стоявших в углу. «Хочу обновить кухню, пока ты будешь в школе». Окна тоже не мешает покрасить. — заметила я. — Могу тебе помочь. Мама расплылась в улыбке. А во мне забрежжила надежда, что мы сможем, что у нас получится сблизиться по-настоящему. — Пойдем посмотрим твою комнату? — спросила мама, улыбаясь мне с надеждой в глазах. Я кивнула и взяла швабру, чтобы убрать в комнате. Мы поднялись по скрипучей лестнице на чердак. Мрачно. Коробки, пыль, мало мебели. Атмосфера забвения и воспоминаний. Интересно, в этой комнате были счастливы? Кому раньше принадлежала эта комната? Явно не девушке. Она была просторная, с высоким потолком и небольшим окном на скошенной крыше, через которое тонким лучом проникает свет. Но мне подходило. Я движением фокусника сдернула со старинного зеркала простыню. Резная рама, тонкие слои пыли и потускневшее стекло. Я посмотрела на свое отражение. Оно показывает мне настоящий, блеклый и невзрачный. Все свои яркие эмоции я похоронила вместе с отцом. Белая простыня красиво легла на пол, как шелковый платок. Я скомкла ее и положила в пластиковый мешок. Надо будет выбросить. Я подошла еще ближе к зеркалу и стала изучать себя. В отражении было что-то загадочное. Лицо молодой девушки с большими уставшими глазами, в которых читалась тоска, спутанными о долгой поездки волосами, нелепая рождественская пижама. Не такие, как я, должна в него смотреться. В нем должны отражаться дивы, собирающиеся на бал. Мне стало невыносимо грустно от мысли, что это зеркало хранит не только моё отражение. Мама заметила мой взгляд и тихо сказала, «Оно похоже на старинное. Прошлые владельцы решили его не забирать». «Почему?» Я просто попросила оставить максимум мебели, чтобы нам не заезжать в совсем пустой дом. С беззаботностью ответила мама. Оно мрачное. Я провела пальцем парами. Говорят, оно умеет показывать не только настоящее. Иногда можно увидеть то, что было давно, или даже то, что еще не случилось. Бух! Мама резко щекотнула меня по ребрам, я взвизгнула от смеха. «Мам, прекрати!» «Надеюсь, ты не думаешь, что мы купили дом с привидениями?» «Мне разве десять лет?» «Я иногда забываю, что ты уже не ребенок, а взрослая девушка». Я вздохнула и повернулась к маме. «А что, если оно покажет мне что-то плохое?» Мама мягко улыбнулась. Я же пошутила, не бойся. А вдруг? Мне хотелось капризничать, как маленькому ребенку, вскочить на ноги и громко топать и плакать, или упасть на пол и бить руками. Тогда просто запомни. Прошлое — это часть нас, а будущее — оно еще впереди. И там точно все будет прекрасно если мы сейчас вместе к нему подготовимся. И мама всучила мне влажную тряпку. И мы взялись за работу. Вытирать пыль, мыть полы, развешивать вещи, расставлять книги. Через час комната стала уже похожей на жилую. На кровати бежевый, пушистый плед, на стене плакаты Coldplay, на письменном столе книги и школьные принадлежности. Жить можно. Мы с мамой по-турецки сели на кровать и открыли старый альбом с фотографиями, который случайно попал в одну из моих коробок. Его страницы были пожелтевшими от времени, а на них много черно белых слегка потемневших фотографий. Давно его не открывала. Шёпотом сказала мама, стараясь не испугнуть момент сближения. Посмотри на эти снимки. Это вся наша семья. Так странно, их жизни давно прошли. Но их лица все еще живы в этих кадрах и в наших сердцах. Я осторожно начала листать страницы альбома. Там были фотографии бабушки и дедушки по линии мамы в молодости. ее сестра и брат, совсем молодые родители. Папа счастливый. Папа и мама на пороге нашего дома в день покупки. Мама на презентации своего дебютного романа. Я совсем крохотная. И все такие радостные, пылающие жизнью. На одной из фотографий я увидела женщину с такими же глазами, как у меня сейчас. С легкой тоской внутри. Никогда не обращала на эту фотографию внимания. Мама с нежностью провела ладонью по фотографии, а я сильнее к ней прижалась. «Кто это?» — спросила я. «Это твоя прабабушка. Она умерла много лет назад, когда я была совсем маленькой, но ее взгляд всегда был таким, немного печальным и даже таинственным, будто она знала то, что никто не знал». «Мы похожи». «Да?» Мама внимательно посмотрела на фотографию. «Точно. Обе красавицы. Это были не просто фотографии, а маленькие окошки в прошлое. Внутри меня растекалось тепло. Многих я не знала, но почему-то любила. Я дотронулась пальцами до фотографии отца в смешной кепке с Микки Маусом. «Пап, я тебя не забуду. Обещаю. Мама взяла мою руку. Знаешь, в книгах мы принимаем утрату как должное, не столь сильно переживаем за героев. Но именно герои книг учат, что прошлое живет внутри нас. Нити судьбы незаметно соединяют нас. Предки оставили свои следы в наших судьбах. И даже если их не знаем лично, их история все равно важна. Каждый человек приносит в рот что-то значимое. Мама сильнее сжала мою руку. «И папа, он останется с нами навсегда. Он будет нас оберегать». «А боль когда-нибудь пройдет? Я положила голову маме на плечо. «Нет». «Боль никогда не проходит, но ты научишься с ней жить». Я обняла маму и снова взглянула в зеркало. И мне показалось, что в нем что-то мелькнуло. Нечто большее, чем игра воображения. На меня кто-то смотрел. Сквозь стекло. Пространство. И, и века. Время остановилось. Мне был необходим этот теплый разговор с мамой. Прошлое, будущее, история. Все туманно, но среди этой мглы точно был свет. Оставалось только его почувствовать. Кажется, я даже вижу, как пылинка в медленном танце ложится на пол. Лёгкая дрожь пробежала по телу. Может быть, я схожу с ума, но этот дом точно хранит много тайн. Но вдруг именно он поможет найти ответы, на мои вопросы о себе самой. Дождь закончился, небо медленно заливалось розоватым цветом заката, а внутри продолжала расти тихая грусть о людях, которых уже нет рядом. Они оставляют следы в нашей жизни, как следы на песке, что смываются морской волной. Но даже когда они исчезают, их тепло остается в нашей памяти навсегда. Может быть, наша память и есть надежда на лучшее. Весь день прошел, как будто во сне. Мы убирали в доме вместе с мамой. Аккуратно протирали пыль со старой мебели, вешали картины, расставляли посуду, смеялись. На время забыли о прошлом. Жили в настоящем. Хотя это бывает трудно для человека. Чаще всего мы мечтаем о будущем или грустим о прошлом. А настоящее проскальзывает мимо, как солнечный зайчик. Дом казался огромным для нас двоих. Каждый его сантиметр хранил свою историю. Скрипучие половицы под ногами и небольшие трещины на стенах напоминали о былых годах. Окна с облезлой краской на рамах пропускали мягкий свет после дождливой серости. Мама иногда поглядывала на меня с тревогой, а я старалась храбриться и подмигивала ей в ответ. Кто-то из нас точно должен быть взрослым. Риэлтор говорит, что этот дом был семейным гнездом очень долгое время. Он хранит в себе много счастливых воспоминаний. Мама пыталась убедить меня в правильности ее выбора. Или себя. Я не сказала ни слова. Мне хотелось понять больше о месте, где мы поселились. Почему теперь оно казалось особенным? И что пробуждало во мне такие сильные чувства? Мне хотелось побольше расспросить маму о прошлых жильцах, но я не решалась. Не хочу заставлять ее врать. Она и так старалась создать комфортную атмосферу, чтобы мы не чувствовали одиночества. Когда вечер вошел в свои права и окутал улицу темнотой, мы решили прогуляться вокруг дома. Там за забором был небольшой садик со старой яблоней и цветущими кустиками. Ветер тихо шевелил ветви деревьев. Казалось, что вся природа стала ранимой. С яблони опадали листочки, цветы на кустах закрывали свои бутоны, готовясь ко сну. Мама зажгла уличный свет, испугав синюю бабочку, вспорхнувшую с цветка. Красивая! шепнула я. Моя мама всегда говорила, что бабочки это послание тех, кто ушел от нас. Напоминание о любви. Мам, не начинай. Мне опять захотелось плакать. Я понимала, что мама сможет окунуться в свой выдуманный книжный мир. «Но что делать мне?» Когда мы шли по тропинке, мама вдруг остановилась и посмотрела на дом, который постепенно окутывала темнота. Он какой-то необычный. Я не заметила этого при покупке. Что-то особенное связано с ним и его историей. Уверена, мы тут будем счастливы. Я осмотрелась вокруг. Ничего необычного. Зелёная трава под ногами, запах свежести после дождя, тихий шелест листьев. Но вдруг мама права? Вдруг именно тут моя судьба и моё место? Внутри начала появляться тревога. Смогу ли я вернуться к нормальной жизни? Найти друзей, искренне смеяться и быть счастливой. Хочу снова встретить себя прежнюю. Спокойной ночи. Дом.